Выложить в блюдо с соком, в котором овощи нагревались. Листья подорожника тщательно промыть, нарезать соломкой, добавить измельченное яблоко. Продукты смешать и заправить сметаной. Можно приготовить иной салат. Листья крапивы, щавеля, щерицы, подорожника, зеленого лука моют, подсушивают. Измельчают, посыпают крутыми сечеными яйцами, поливают маслом и солят. Складывают в салатницу, украшая кружочками редиски и вершочками вареных яиц. На 300 граммов крапивы берут по 200 граммов щавеля, подорожника, щерицы, 4-5 столовых ложек масла, 2 яйца, 2-3 редиски. Яичная каша с подорожником. Десять небольших листьев подорожника, 2 луковицы, 1 стакан воды, соль, два болгарских перца, 4 яйца. Перец промыть, порубить вместе с семенами. Добавить рубленную луковицу, промытой и нарезанной соломкой листья подорожника. Кашу поставить в разогретый духовой шкаф на 10-15 минут. В качестве лекарственного сырья заготавливают листья подорожника большого в период цветения в мае-августе до начала их пожелтения или покраснения. Не допускается заготовка загрязненных листьев, пораженных вредителями и болезнями, в частности мучнистой росой. Рекомендуется проводить сбор листьев после дождя, когда они обсохнут. Листья подорожника срывают или срезают ножом. На густых зарослях скашивают весь травостой, а затем из скошенной массы выбирают подорожник. При правильной заготовке, не допускающей выдергивания растений, одни и те же массивы можно использовать в течение 3-4 лет, после чего растения обычно отмирают. На каждый квадратный метр площади следует оставлять не менее одного растения для воспроизводства. В годы с влажным и теплым летом возможно несколько сборов подорожника на одних и тех же местах по мере отрастания листьев. На сенокосах возможен вторичный сбор сырья в августе-сентябре. Собранные листья подорожника складывают без уплотнения в корзины, или мешки, и срочно отправляют к месту сушки. Перед сушкой из собранного сырья удаляют пожелтевшие, пораженные болезнями и вредителями листья, цветочные стрелки, другие примеси. Сушат, как обычно, в помещениях с хорошей вентиляцией, время от времени перемешивая. При замедленной сушке листья чернеют. Действие аукубина. В сушилках температура не должна превышать 50 градусов Цельсия. Сушку заканчивают, если черешки при сгибании ломаются. Из сухого сырья удаляют побуревшие и пожелтевшие листья, а также посторонние примеси. Выход сухого сырья составляет 22-23% от свежей массы. Сырье подорожника состоит из цельных и частично изломанных листьев. Листья скрученные, цвет зеленый или буровато-зеленый, запах слабый, Вкус слабо горьковатый. В сырье допускается листьев почерневших и побуревших не более 5%, цветочных стрелок до 1%, измельченных частиц не более 5%, органических и минеральных примесей до 1%, срок годности сырья 3 года. Возможные примеси. Насчитывается до 50 видов подорожников. На Украине растет 18 видов. В медицине применяют подорожник большой и подорожник блошный. Не допускаются примеси подорожника среднего, листья которого с обеих сторон покрыты волосками, черешки в несколько раз короче, листовой пластинки, листья иногда почти сидячие, корневище толстое, стержневое, колос, густой. Венчик серебристо белый. Не является лекарственным сырьем и подорожник ланцетный, с ланцетовидной формой листьев, которые снизу по жилкам покрыты волосками, сверху рассеянно опушенные или почти голые. Черешки значительно короче пластинки, корневище толстое, стержневое.